До противоположной стены было метров пятнадцать, не больше. В этот момент дверь в туалет скрипнула, вошла молодая женщина, которая, ни слова не говоря, раскрыла свою сумочку и протянула ей оружие. Это был неизвестный ей прежде пистолет с довольно длинным стволом, из такого можно было выстрелить очень метко. Она сообразила, что патрон, которым был заряжен этот своеобразный пистолет, начинен электроникой. Нужно было точно всадить пулю в оконный переплет, чтобы затем неизвестные ей люди могли слышать все разговоры, которые велись за этим окном. Женщина, передавшая ей пистолет, встала у двери, заметно нервничая. «У вас мало времени», — торопливо сказала она. Катерина подошла к окну, чуть приоткрыла его, Плавно подняла тяжелый пистолет и тщательно прицелилась. Промахнуться было нельзя. Но она была уверена в своих силах, несмотря на то, что пистолет был куда тяжелее обычного. Она неслышно вздохнула и выстрелила. Даже отсюда было видно, что пуля попала точно в цель. — Все, — сказала Катя, обращаясь к незнакомке. — Точно туда, куда они и хотели. Незнакомка торопливо кивнула ей, убирая пистолет в сумку. — Как только она пронесла пистолет, — мелькнула мысль. — Ведь на входе всех проверяли через металлоискатель. В зале было много иностранных послов, влиятельных политических персон. Но спрашивать Катя не хотела. В конце концов, это не ее дело. Незнакомка быстро выскользнула из туалета, мягко закрыв за собой дверь. Катя подождала немного и неторопливо вышла следом. Она увидела среди людей седовласового незнакомца и уверенно кивнула ему, словно отчитываясь о проделанной работе. В ответ он одобрительно усмехнулся. Они уехали довольно скоро после этого. Человек без лица довез ее до дома, вручив на прощание конверт с деньгами. Она поднялась наверх к себе в квартиру, переоделась, снова отказалась от ужина и, положив конверт на стол, долго смотрела на него, словно все еще не понимая, за что именно ей заплатили такие деньги. В эту ночь, впервые после случившегося в душевой, она разрешила мужу прикоснуться к ней, и в эту ночь она впервые заснула спокойно. А деньги успела спрятать в книгу, решив, что эта сумма станет первой точкой их долгого возвращения в ту прежнюю счастливую и спокойную жизнь. Теперь она с нетерпением ждала следующего звонка. Но день проходил за днем, и ничего не происходило. Она начала волноваться. Деньги обладали потрясающей способностью исчезать неведомо куда. Правда, к этому времени врачи уже констатировали полное выздоровление Юрия, и Вадим Александрович обещал взять его с будущей недели в штат своей новой компании. В этот вечер она пригласила мужа в ресторан, в котором они давно не были. Вернее, не были с того самого дня, когда известие о закрытии банка стало для них ошеломляющей реальностью. Ей казалось, что все налаживается, устраивается как нельзя лучше. Если Юра начнет работать, то Вадим Александрович сумеет сделать так, чтобы он зарабатывал достаточную сумму, которой должно хватить и на обучение мальчика, и на содержание семьи. Они строили радужные планы, и Юрий категорически настаивал на том, что она не должна работать. А на следующее утро раздался звонок. и ей сказали, что за ней уже послана машина. Правда, на этот раз автомобиль был куда роскошнее прежнего, и отвезли ее совсем в другое место. Там уже находился седовласый незнакомец. Он встретил ее в своем роскошном кабинете, обставленном с претенциозной, кричащей экстравагантностью. На стенах висели картины авангардистов, Сам он тоже казался частью сюрреалистических нагромождений собственного кабинета. В кабинете даже аквариум был неправильной шестигранной формы. А техника, установленная повсюду, была от известной датской фирмы «Банк энд Олевзен».